Один-единственный раз отступила она от этого правила, когда ездила в Деррак на могилу, в которой были похоронены вместе Деннис и их ребенок. Тот же самый поезд мчал ее в Деррак. По тем же улицам звучали ее печальные шаги. Но на вывеске «Погребка» красовалась уже другая фамилия. А доктор, к которому она обратилась в тот день ее первой печальной поездки в Деррак, также исчез во мраке неведомого, послушной зову судьбы. Стоя на коленях у могилы, находившейся на склоне Дыровского холма, Мэри не испытывала бурного прилива горя, только тихую печаль, рожденную главным образом мыслями о ребенке, лежавшем здесь, так близко от нее и вместе с тем навеки разлученным с нею. Казалось странным, что тельце этого ребенка, такое трепетно живое, так энергично швелившееся в ее теле, теперь лежит заартая в земле, навеки оторванная от тела матери. Странно было и то, что она, мать, никогда не видела и уже никогда не сможет увидеть своего ребенка. Она лежала еще... Без сознания в больнице, когда ее мальчик, слишком рано появившийся на свет и простуженный в ту страшную ночь, умер, а она не знала этого. И так и не видела его. Несправедливость смерть этого ребенка камнем давила душу Мэри в то время, как она поднималась с колен и затем шла с кладбища. Она верила, что наказана по заслугам и покорно приняла наказание. Но за что у ее ребенка? Отнято короткое счастье существования. Садясь в поезд, чтобы ехать обратно в Ливенфорд, она сказала себе, что эта поездка последняя, что больше она никогда не придет на могилу. И когда поезд отошел от станции, ей почудилась на перроне сквозь туман тоски призрачная фигура, фигура Дэниса, весело и бодро машущего ей рукой на прощание прощание навеки. Но сейчас, когда она сидела за шитьем, в задумчивости подникнув головой, мысли ее были заняты не тем последним прощанием с Деннисом, а предстоящим ей более реальным расставанием. И она, наконец, вынуждена была осознаться себе, что ей тяжело думать об отъезде Ренвика. Она ясно понимала, какая пропасть разделяет их. Пропасть — мостом, через которую служило только его великодушие. Она твердила себе, что даже на дружбу его не смеет надеяться, что жаждет только его присутствие где-нибудь вблизи, и значит, ничего недозволенного нет в ее огорчении. Ливенфорд опустеет для нее. Она не в состоянии была больше сидеть и шить, глаза не видели стежков, иголка не слушалась пальцев. Она плакала, думая о предстоящей разлуке с чувством, которое, увы, не смело даже назвать дружбой. Она стала в волнении, презирая себя, ломая руки от гнева на свою несчастную слабость, и словно ей не хватало воздуха в комнате, вышла, как слепая, в садик за домом. Здесь она стала ходить взад и вперед, пытаясь успокоиться. В то время как она гуляла тут, чувствуя, что спокойствие мало-помалу возвращается к ней, она вдруг заметила, что на кусте сирени, который с тех пор, как она помнила, никогда не цвел, теперь распускалась одна большая чудесная кисть цветов. С живым интересом Мэри подошла ближе и, осторожно нагнув ветку, на которой зацвела сирень, обхватила и приласкала пальцами зеленый побег. Рассматривая верхушки полураскрывшихся бутонов, она с изумлением убедилась, что это белая сирень. Какая прелесть! Она никогда не подозревала, что это куст белой сирени, и вдруг теперь, как счастливое признаменование будущего, этот унылый куст зацвел, и скоро на нем закачаются благоуханные белые цветы, и будут всю весну радовать ее взор. Несси тоже будет рада, — подумала она, осторожно выпуская из рук ветку, и уже в более радужном настроении вошла в дом. День миновал. Сумерки сошли на землю. Наступил и прошел час вечернего чаепития. Несси, как всегда, была водворена с учебниками в гостиную. А Броуди сидел на кухне со своей бутылкой. Снова перемыв посуду и приведя все в порядок, Мэри решила сходить к доктору Ренвику и, возможно, деликатнее объяснить ему, почему она не может впредь принимать подарки, которые он присылает для Несси. Ей легко было уйти из дома незамеченной. По вечерам она могла делать что ей угодно, лишь бы не мешать занятиям Несси в гостиной. Надев шляпку и пальто, она выскользнула из дома по черному ходу.